И вернусь с ними разоблачить обман, который предубедил вас против меня. С этими словами он удалился вместе с своим слугой, и Моралис остался победителем. Это происшествие было причиной того, что Хиронима де Моядас решил обвенчать меня с дочерью в тот же день. И немедленно отправился отдать нужные распоряжения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 и берусь их преодолеть. Если вы с ними справитесь, сказал мне мой товарищ, то я буду почитать вас превыше всех великих мужей Плутарха. Не успел моралист договорить, как вошёл к Геронему домой Ядыс. Я только что закончил все распоряжения насчёт вашей свадьбы, сказал он. Сегодня же вечером вы станете моим зятем.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 сеньор